Джеймс Ричмонд пребывал в состоянии бешенства. Уже обеденный час он то метался по кабинету, расшвыривая в стороны повадавшиеся на пути стулья, круша вазы, срывая со стен дорогие картины, то затихал у окна, с ударажно сжимая побелевшими пальцами подоконник. Секретарь Гилмор дважды пытался войти, но оба раза вынужден был спешно захлопывать дверь, чтобы не получить в лицо пепельницей или еще чем-то тяжелым. Остальные обитатели губернаторской резиденции. Испуганно забились в свои норы, уже зная, что попадать генералу под горячую руку не стоит. В последнее время плохие известия множились со страшной скоростью, проблемы наславивались друг на друга и уже грозили пустить под откос многочисленные планы Ричмонда, а заодно и утянуть на дно его карьеру. Много чего генерал повидал на своем веку, были у него и взлеты, и падения, но такой концентрации неудач как сейчас не случалось никогда. Годами Джеймс шаг за шагом расширял и укреплял зону влияния Франштата в Новом Свете. Площадь колонии за время его пребывания в должности губернатора увеличилась вдвое, а поступающие в казну благословенных островов денежные средства почти в десять раз. Он вышвартнул из Рунгази Рангорн. Многое сделал, чтобы подданные криволеського короля здесь едва дышали, сжатые со всех сторон во франштатские тиски. Он почти устроил великое переселение хашонов на север. натравив их попутно на Таридийскую колонию. Если бы этот замысел не сорвался в последний момент, от неуступчивых северян не осталось бы на континенте следа, а хашонские земли оказались бы свободны для освоения. Либо он нашел бы способ согнать на эти земли вечных конкурентов хашонов, надоедливых катланов, обеспечив прирост земель короны на восток. Не все и не всегда получалось с первого раза. Иногда приходилось отступать, перегруппировывать силы, придумывать новые неожиданные ходы, но он всегда возвращался и довершал начатое, всегда обеспечивал поступательное движение вперед, способствовал возвеличиванию и процветанию родного Фродштадта. Он двух королей пережил на посту губернатора и пользовался их исключительным доверием. Случались попытки отдельных личностей сместить его с должности при помощи интриг, но каждый раз его позиции оставались незыблемыми, недосягаемыми для завистников». Можно даже сказать, что Джеймс не обращал на эти попытки внимания. Однако никогда не было такого, чтобы действующая власть столь недвусмысленно выказывала ему свое недоверие, буквально палки в колеса вставляла, словно каким-то могущественным силам в метрополии недостаточно просто добиться его отставки, а нужно обязательно растоптать, вывалить в грязи, уничтожить его репутацию. Как иначе воспринимать ситуацию, когда после многомесячной травли в прессе митрополия открывает в Ньюпорте отделение тайной канцелярии, и первое, что начинают делать присланные состровов сотрудники, это опрашивать его в ближайшее окружение. Но это еще полбеды. В конце концов, и с этим бы генерал справился. Обласкал бы, прикормил, подстроил бы ситуацию, которую можно использовать для шантажа. И все было бы хорошо, как не раз уже бывало с разного рода проверяющими. но не успел он еще толком взять во бород служащих тайной канцелярии, как в Рунгазию пожаловал герцог Джон Бетфорд, один из самых влиятельных лордов Фродштадтского парламента и по совместительству один из крупнейших акционеров Рунгазейской колониальной компании, известный ревнивель старых традиций, воспринимающий в штыки любое уклонение подданных короны от исполнения своего долга, естественно в его понимании, и с подозрением, относящимся к любым нововведениям и хитростям. используемым фрагштадтцами, наделенными властными полномочиями. Эдакий упертый консерватор, надменный и преисполненный чувством собственной правоты до мозга костей вельможа, которого парламент наделяет в особых случаях функциями ревизора. Учитывая же тот факт, что большинство членов парламента в большей или меньшей степени тоже являются акционерами рунгазейской колониальной компании и очень не любят недополучать деньги из заморских территорий, Выходит, что Бетфорд представляет сразу и парламент, и компанию. Его приезд к любому должностному лицу королевства и так считался черной меткой, верным признаком как минимум грядущей отставки, а то и тюрьмы или и шафота. А уж когда дело усугублялось личной заинтересованностью, чопорный аристократ зверствовал вдвойне. И вот этот, с позволения сказать правдоруб, заявился к губернатору прямо с палубы корабля, и наговорил такого, что у Джеймса буквально руки чесались придушить мерзавца на месте. Лишь неимоверным усилием воли он заставил себя сдержаться и дал волю эмоциям только после ухода посланца. «Спокойно, Джеймс, спокойно!» – прошептал генерал, прислоняя разгоряченную голову к холодной стене. «Таких мы еще не обламывали, но лиха беда начала. Никто не может побить меня на этой земле». Высокородный лорд, блюдя верность своим принципам, Сходу вывалил Ричмонду все претензии, можно сказать, открыл все карты. Но одно дело голосовно утверждать, и совсем другое предъявить доказательства. А с доказательствами-то могут быть большие проблемы. Нужно приказать Паттерсону представить людей к свети герцога, чтобы удержать под контролем все их контакты и своевременно перехватывать тех, кого они опрашивают. Что он там пел? Казнокрадство? Бред какой. По бухгалтерии у него все чисто. А финансисты не такие дураки, чтобы проболтаться. Сами же первыми и отправятся в каменоломни. Взяточничество? Что ж так грубо-то? Ну достаются хорошие участки под новые плантации нужным людям, которые за это благодарят губернатора. А что тут плохого? Люди это опытные, чаще всего уже имеющие свои плантации, то есть организовать работу на новых землях тоже сумеют. А значит быстро поднимут дело, и их денежки потекут в метрополию в виде налогов. да, иногда при распределении страдают другие претенденты, в том числе и старого света, но всем ведь угодить невозможно, так же как невозможно подтвердить факт получения взятки. Не сами же взятка датели об этом рассказывать будут. Тем более, что именно этим людям губернатор помогает сбывать товар напрямую купцам, минуя закупочную контору рунгазейской колониальной компании. Да, в обязанности губернатора входит блестеть интересы и самой метрополии и этой самой компании. Но для него важны и интересы местных плантаторов, не желающих упускать свою выгоду, так что Джеймс старался в таких делах поддерживать приоритет и могущественных акционеров не подводить, и своих рунгозеистов не обделять. Тем паче, что среди них много его родственников и друзей, так что собственные денежные интересы в таких сделках неуклонно соблюдался. Беда только, что кто-то из недовольных на сторону пытается раздут из этого скандал, неспроста же пресса Метрополии весь последний год Пестри с статьейками на тему злоупотребления полномочиями и акционеры тоже не просто так возбудились. Опять же, это все голословно. По бумагам все идет как надо, а без доказательных обвинений к делу не пришьешь. Что у нас дальше? Торговля рабами, но она практически целиком была сосредоточена в Престоне, и чтобы раскопать, что чуть не четверть средств оттуда утекала в карман Ричмонда, нужно отправиться туда. Только вот беда. Временно накрылось этот дельце медным тазом, а вернее взмутовавшимися гурийцами. Невольники освобождены, карательная операция загонщиков обернулась катастрофой, поселок захвачен, разграблен и сожжен дотла вместе с пристанью и несколькими судами, не успевшими вовремя отойти от берега. Руководство местного отделения Рунгазейской колониальной компании сумело вывести часть конторских книг с записями о сделках. Вот эти книги пусть и изучают подручные герцога. Если там что-то не так, как положено, так это исключительно вина сотрудников компании, которые сами с удовольствием приторговывали рабами на сторону. Его же доходы складывались исключительно из тех, что шли из неподотчетных компании источников. В общем, нарыть что-то существенное по этому направлению у Бетфорда вряд ли получится. Джеймс не зря столько лет управляет колонией, у него здесь все продумано и отложено. Еще бы не лезли сюда всякие представители метрополии со своими претензиями. Датарийдицы был угомонились по поводу последнего генерал более никаких иллюзий не питал. Бодров действительно показывал себя достойным противником, справиться с которым будет непросто. Что ж, придется собраться за него всерьез и чем скорее, тем лучше. Впрочем, Джеймс в какой-то степени даже благодарен за этот трюк с захватом Престона руками дикари. Он ведь сколько раз сообщал на острова о возрождении активности подданных царя Ивана, просил увеличить финансирование. Усилив флот, прислать еще солдат. Так нет же, велено не паниковать и обходиться своими силами. В метрополии лишь раздраженно отмахнулись от его жалоб, решили, что даже пошумевший в старом свете террористический князь ничего серьезного не сможет предпринять со своей горской солдат и мизерным финансированием. А вот вам, пожалуйста, пусть теперь герцог попробует вменить в вину Ричмонду события в Прастоне. Пожалуй, стоит даже чуток сгустить краски, так сказать, искусственно нарисовать ситуацию в колонии более мрачной, чем она есть на самом деле. Судите сами. На юге прежде неорганизованные дикари, при поддержке торидийцев, наносят удар по невольничьему рынку. На востоке беспокойные котланы вот-вот выйдут на тропу войны с колонистами. На северо-западе креольцы изо всех сил пытаются удержаться на своих землях и, между прочим, составляют конкуренцию фрадштадтской торговли табаком и кофе. Плюсом ко всему этому идут необузданные претензии нового губернатора Торидейской колонии на северные земли континента, чего тоже допускать нельзя. Куда ни кинь, всюду клин. Проблема на проблеме. Впору звонить во все колокола и ударяться в панику. Пусть Бетфорд все это увидит и убедится, что несмотря на обилие проблем, паники никакой нет, и ситуация по-прежнему под контролем губернатора Ричмонда. Пусть прочувствует, что здесь все на нем одном держится, исключительно благодаря изворотливости Джеймса и его подчиненных и вопреки жадным и недальновидным стратегам Метрополии. Не зря же он пущенные мимо кассы деньги тратит на доплаты армии, наем охотников за головами и финансирование специальных операций. Без всего этого дела короны в новом свете в лучшем случае катились бы самотеком, и сегодняшний день они бы встречали на территории меньше нынешней, как минимум на треть. Что там еще у посланца парламента в списке обвинений осталось? Узурпация власти в колонии? Как бы это ни казалось смешно, но данное обвинение самое тяжелое, потому что не требует особых доказательств. Вполне достаточно одних лишь подозрений, высказанных высокородной особой. Нужно будет предъявить господину ревизору краснодеревщика Мелвила, пусть сам расскажет, как было дело. А вось удастся убедить герцога, что все это происки пока неуловимой офицерской организации во главе с неким майором М. Генерал непроизвольно скрипнул зубами при одном лишь воспоминании об этом неизвестном человеке. Невероятно наглая кража прямиком из банка крупной суммы казенных денег слишком дорого ему обошлась. Пришлось компенсировать украденное личными средствами, срочно продаваясь кое-какие активы, влезать в долги, иначе ничем было бы платить жалование войскам. Это был бы грандиозный скандал, грозивший губернатору очень серьезными неприятностями. Иногда Джеймсу приходила в голову мысль. Что банда этого неуловимого майора работает на террористов, наносимые ей удары оказывались уж очень болезненными и неизменно, прямо или опосредованно, способствовали переключению внимания с северных соседей на внутренние проблемы. Но он тут же гнал эту мысль прочь, как слишком невероятную. Ни один штрих в этом деле не указывал на чужестранцев, даже наоборот: одежда, поведение, произношение, знание внутреннего уклада жизни колонии. Все свидетельствовало о том, губернатор все же имея дело с фраштатцами, проживающими в Рунгазее. Тем более оказалось, что провокации, с которых начались нынешние проблемы с катланами, тоже были на совести этого лжемайора. Это удалось выяснить Паттерсону, привлеченному в помощь показавшим полную несостоятельность полицейским. Не дело было отвлекать от привычной работы армейскую разведку, но дальше терпеть выхватки через чур удачливых бандитов было уже невозможно. Майор быстро взял след и даже схватил двоих бандитов, опрометчиво сорифших деньгами в тракторах Ньюпорта, но дальше дело застопорилось. Пойманные знали имена нескольких подельников, но понятия не имели, где их можно найти. После громкого ограбления все члены банды получили расчёт и приказ залечь на дно, а лучше уехать куда-нибудь подальше от Ньюпорта. Скорее всего, остальные подельники последовали приказу человека по имени Уил и найти их в ближайшее время будет затруднительно. А вот самого загадочного Уилла, игловаря банды, Паттерсон не оставлял надежд поймать. Были основания полагать, что оба были военными, поскольку чаще всего появлялись в форме майора и сержанта. Следовательно, был шанс на опознание их сватчеными негодиами. Что ж, пусть Паттерсон продолжает расследование, а пока тот, кто принес губернатору столько головной боли, теперь ему немного поможет. Кто и кучи проблем, что Ричмонд планирует вывалить на столичного гостя? можно добавить тему распоясавшегося офицерства. Пусть решит проблему, если сможет. Мысли Ричмонда снова вернулись к герцогу, и его передернуло от раздражения. Внезапно подумалось, как было бы хорошо, имея он возможность действовать без оглядки на острова. Разве правильно, когда ему из-за океана пытаются указать, как и что делать? И разве правильно, что метрополия за бесценок вывозит из колонии дорогостоящие местные товары, взамен поставляя лишь то, что считает нужным, Они что реально необходимо. Он тут крутится, словно белка в колесе, находя способы решения многочисленных проблем, до которых никому нет дела в старом свете, изыскивает дополнительные финансовые ресурсы, наизнанку выворачивается, чтобы приумножить богатство и славу родной страны, а взамен получает подозрения, недовольство и таких вот герцогов Бедфордов, где справедливость? Если разобраться на чистоту, то чем этот самый герцог лучше него? столько сделавшего для процветания самой большой фрадштадтской колонии. Что Джон Бетфорд сделал значительного для короны? Что имеется у него за душой, кроме пятидесяти поколений благородных предков и нажитого ими состояния? Так почему Джеймс вынужден сносить оскорбления от этого напыщенного столичного павлина? «Генерал...» Джеймс медленно повернулся к двери в кабинет, но на этот раз остался спокоен. Во-первых, пошаговый анализ предъявленных ему обвинений позволил привести мысли в относительный порядок. Во-вторых, на этот раз в дверном проеме стоял майор Паттерсон собственной персоной, человека, о котором генерал только что думал и с которым обязательно стал бы обсуждать ситуацию рано или поздно. Входи, Симус, Ричмонд, приглашающим махнул рукой и первым занял место, устоявшегося возле стены маленького столика, заставленного коробками с разными сортами сигар. пепельницами и прочими курительными принадлежностями. Паттерсон опустился в кресло по другую сторону столика. Ухажанов снова ничего не вышло. Осторожно произнес Стимус, вслед за губернатором раскуривая сигару, предварительно обрезав миниатюрный гелитинка и ее кончики. Он не пришел или заявил соццелой армией. Отрешенно поинтересовался Джеймс, выпуская в потолок хлопья табачного дыма. Шансы подловить князя Холода на желании провести переговоры с воинственными дикарями изначально было не так уж много, так что большим разочарованием для фрадштадтцев это неудача не стало. Нет, он пришел к озеру Скалистому с небольшим отрядом, но захватить себя не позволил. Два дружественных нам вождя убиты, третий всю ночь пытался взять штурмом лагерь таридийцев, но потерпел поражение. Скажи мне, Симус, что это, глупость или слепая уверенность в своих силах? Ведь заявиться в гостях Хашоном с малыми силами – это на грани безумия. К сожалению для нас, господин генерал, глупостью тут и не пахнет. Мы имеем дело с очень умным и сильным противником. Да, сначала он предпочитает договариваться, что ошибочно воспринимается его противниками за признак слабости. Но на самом деле Бодров делает это, не желая понапрасну тратить свои ресурсы там, где этого можно избежать. Те же, кто не захотел с ним договариваться, потом горько жалеют об упущенной возможности. Думаешь, Хашунов можно списывать со счетов? Боюсь, что именно так. Ну и черт с ними. Легко согласился генерал после минутного раздумья. Хашуны больше не нужны. Возможно, пришло время спровоцировать переселение на их земли катланов. Я займусь этим вопросом, произнес Паттерсон со вздохом. По всему было видно, что эта идея ему не очень-то по душе. Но катланы – это дело непредсказуемое, так сказать, очень плохо управляемая стихия. «Это в их же интересах. Либо они переселятся на север, либо мы постепенно загоним их в горы. Кстати, как считаешь, что нужно было Бодрову от Хашонов?» «Думаю, что ему нужен беспрепятственный проход на юг», — с новым вздухом ответил майор. «И он его получит, с согласия Хашонов или без? Неужели он хочет выйти к границам кревольцев? Это чистая воды самоубийство. У таридийцев нет ресурсов для такого броска на юг». Скорее, он хочет получить контроль над Ротанским проходом. Симус, Ротанский проход – это долина шириной почти тридцать километров. Как можно взять его под контроль? Он с такой скоростью строит новый Петровск, что я не удивлюсь, если у него найдется решение для этой проблемы. Кстати, на берегу скалистого, по всей видимости, тоже будет тарийдское поселение. Сейчас отчислений легче. Это ведь даже южнее разрушенного в прошлом году форта. Джеймс стряхнул пепел в пепельницу, устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. С некоторых пор неприятности имеют свойство сложным узлом затягиваться на моей шее. Торидианцы пытаются обложить нас со всех сторон, и дело явно идет к большому столкновению. Самое время действовать решительно. А тут черти принесли герцога Бедфорда, будь он не ладен. Простите, что перебиваю, но были ли вы лично знакомы с герцогом Бедфордом? При этих словах Паттерсон поудобнее устроился в своем кресле, закинув ногу на ногу. Да уж трудно не познакомиться, коли он высказывал мне свои претензии в этой самой комнате не дольше, чем час назад. Гурько усмехнулся Ричмонд. Господин генерал, вы не поняли вопроса. Были ли вы знакомы с герцогом ранее? К чему ты клонишь? Джеймс удивлением воззрился на выглядевшего абсолютно спокойным майора. Не думаю, что он предавлял вам какие-то верительные грамоты. Такие высокопоставленные персоны полагают, что их все должны знать в лицо. Но а если бумаги он не предоставил и лично вы его не знали ранее, то с чего же вам должно быть известно, кто он такой? Ой, Симос, опасные вещи ты говоришь, промолвил генерал, разгоняя рукой сгустившийся между собеседниками табачный дым, словно хотел в такой момент максимально ясно видеть лицо Паттерсона. Нелишенные смысла, но очень опасные. Если с ним здесь что-нибудь случится, нам вовек не отмыться. «Ну, так не нужно здесь», — невозмутимо отозвался тот. «Что, если несчастье случится где-то на юге, в районе Престона, или на востоке, якобы от рук Котланов? Но для этого нужно, чтобы Бетфорд туда отправился», — задумчиво произнес генерал. «В таком случае может поднять переполох с угрозой нападения от оригийцев на форт Хэтчер в Ротанском проходе?» после минутных раздумий предложил майор. «Нет, Симус, старидейцами пока подождем», решительно заявил Ричмонд. «А вот соблазнить его присоединиться к экспедиции в Престан было бы неплохо. Но как-то ненавязчиво, чтобы не заподозрил подвоха. А пока будем заниматься решением текущих проблем так, словно никакого герцога и нет. Пусть видит, что нам плевать на все его угрозы и обвинения. Посмотрим, как отреагирует». Приняв решение, Ричмонд с Паттерсоном несколько минут молчали, Погруженные каждый в свои мысли, после чего губернатор, затушив окурок в кепельнице, неожиданно вернулся к вопросу о князе Бодрове. Наш тарийский оппонент не может не понимать, что занятие Ротанского прохода приведет к прямому столкновению с Фраштадской армией, а поскольку большая война является делом дорогим во всех отношениях, то вполне в его духе было бы сначала попытаться договориться со мной, не так ли? Пожалуй, что так, согласился Симус. Только вот о чем договариваться. Он же понимает, что вы не уступите, так же, как и вы понимаете, что он не отступится от своих планов. Ты забегаешь вперед, забывая, что захват контроля над Артанским проходом – это пока только наше предположение, возразил Ричмонд. Как говорится, мы пока этого не знаем наверняка, так же, как и Бодров не знает, насколько мы понимаем его замыслы. Потому он просто не может не заинтересоваться нашими предложениями и на встречу пойдет. Я тебе скажу, что одно только ожидание переговоров может удержать его от активных действий и позволит нам выиграть время. Не хотелось бы одновременно отбивать Прастона на юге и оборонять Форт Хеджер на севере. Так что мы предложим встретиться, не называя ему конкретной даты, а после утрясая все условия без особого труда оттянем встречу на конец августа, а то и на сентябрь. А место где-нибудь в районе Форт Хеджера. Ухмыльнулся Паттерсон. Нет. Подумав минуту, не согласился генерал. На корабле, неподалеку от побережья Кривольской колонии. «Так-так», — оживился майор. «Хотите продемонстрировать князю могущество нашего флота? Не совсем. Отравить его прямо во время переговоров? Заманчиво, но нет», — усмехнулся Ричмонд. «Нельзя, чтобы его гибель так явно указывала на нас. Встреча должна завершиться вполне мирно. Я даже обниму князя на прощание. Расстанемся с ним, так сказать, друзьями». А вот если какая-то неприятность приключится с его кораблем в открытом море уже после встречи, то мы тут будем совсем не причем и будем очень-очень сожалеть о приключившемся несчастье. Если я не ошибаюсь, эту самую неприятность зовут рыжий Джек. Джек Стэнтон, прозванный за свою яркую шевелюру рыжим, считался одним из самых удачливых корсаров нового света и на море выполнял для Ричмонда примерно ту же работу, что делали охотники за головами на суше. Под его началом было два прекрасных фрегата, но в случае необходимости он способен был привлечь под свои знамена до десятка хорошо вооруженных и полностью укомплектованных опытными экипажами кораблей. Правда, в последнее время Ричард Джек все больше предпочитал зарабатывать работорговлей, считая такой промысел прибыльнее и безопаснее касарства. Но отказаться от такого заманчивого предприятия он просто не сможет. Ты совершенно прав, поставь ему задачу. и обеспечить финансирование. Он уж сам решит, сколько кораблей ему брать для такого дела. Только чтобы на этот раз никаких франштатских флагов. Понял? Ну а если и этот план не выгорит, тогда франштатская армия отправится за Ротанские горы и сотрет в порошок все торидийские города. Только до тех пор нам нужно кровь из носу решить свои проблемы на юге и восстановить невольничий рынок. А то видишь ли парламент уже обеспокоен. «Того и гляди, до его величества дело дойдет», — саркастически усмехнулся генерал, хотя в данном случае его больше беспокоили собственные пошатнувшиеся финансы. Да и необходимость действовать сразу на нескольких направлениях ему очень не нравилась. «Что ж, тогда займемся организацией экспедиции на юг, а на восток я бы отправил Милнера. У него благатый опыт общения с котланами, нужно их успокоить, а лучше привлечь на свою сторону». Пообещаем им земли Хашонов и золотые горы, так сказать, заинтересовать материально. Так и сделаем, и будем надеяться, что никто в наши планы не вмешается. Подытожил Ричмонд, с удивлением замечая, что сегодня ему впервые реально захотелось не зависеть в своих решениях от Метрополии. Но такие мысли он предпочитал пока скрывать даже от Паттерсона.